Исповедание истины Один отец должен был на минуту отлучиться из дому. Чтобы испытать остроумие детей, он предложил им заняться в его отсутствие угадыванием того, что он за это время сделает. Один из ребят, носивший голубую курточку, сказал «Я знаю, отец пошел к портному, чтобы примерить голубую куртку». Второй, большой лакомко, рассердился на Синеблузову за его глупость. Как он мог подумать, что отец станет носить голубую блузу? «Я лучше тебя знаю», — сказал он брату. «Отец ест сладкие пирожные с вареньем». Третий ребенок сидел в темном углу и дергал кошку за хвост. Он выругал глупого сладкоежку за то, что тот мог думать, что отец, подобно ему, лакомится сладкими пирожками. «Я, наверное, знаю лучше всех», — сказал он. «Отец бьет осла». Четвертый ребенок, большой задиров, вцепился в волосы мучителю кошек за его глупое соображение о том, что отец бьет осла. «Я знаю», — сказал он, — «отец пошел к соседу Петерсону, чтобы основательно его выдрать». Последний ребенок ухаживал за дроздом, который сломал себе ножку. Он был этим так сильно занят, что забыл и думать о загадке. Когда отец вернулся домой, то оказалось, что предположение четверых — синеблузки, сладкоежки, мучители котов и забияки — были неправильны. Последний же ребенок еще не успел высказаться. «Я право не знаю», — сказал он наконец. «О, посмотрите на птичку, она выпрямляется и смотрит на нас с благодарностью». «Верно!» — воскликнул отец. «Так точно поступила больная вдова, которую я навестил». Никто из ребят не угадал истины, но последний, не старавшийся угадать, был к ней ближе всех».